Глава 22 вторая. Нейт Балван. Марико с Дофиной не могли понять, чему я улыбаюсь всю дорогу. А просто настроение хорошее. Слова Нейта Марагаса ещё сильнее разожгли во мне решимость испытать свои силы. Он добился прямо противоположного эффекта. Но терять голову всё же нельзя. Поразительно, развитие науки в обоих мирах идёт похожими путями. Чего стоит только карболка и хирургические иглы. Такое чувство, что кто-то из лекарей подсмотрел идеи в моём родном мире. Сгонял на машине времени или перенёсся порталом. У них тут научные конференции проходят, вот бы попасть. Но не всё сразу. Завтра поеду на осмотр минеральных источников. Ещё нужно будет обследовать Ника. Мальчик, которому ничего хорошего в родной деревне не светило, ехал с нами. Он выглядел так, будто мечтал стать невидимкой или забиться под сиденье хотя его никто не обижал. Марика и Дофина отнеслись к нему с состраданием. Это ещё раз доказывало, что я попала в хорошую семью. Пожитков у Ника совсем не оказалось. Жадная тётка дала ему лишь комплект сменной одежды, а её родной сын смотрел с завистью и злобой нам вслед. Когда добрались до замка, уже стемнело. Двор освещали магические светильники, и в глаза сразу бросилось нездоровое оживление. Незнакомые чёрные лошади притопывали копытами. Служанка с огромным блюдом неслась в сторону кухни. Нейт Гелаус кого-то громко отчитывал. «Что такое?» — нахмурилась Марика, ничего не понимая. «Кто-то приехал?» Только гостей незваных не хватало. Главное, чтобы это был не совадушка, иначе я за себя не ручаюсь. Несмотря на миролюбивый в целом характер, могу сорваться. Меня сковало внутреннее напряжение, тревожное предчувствие усиливалось с каждым шагом. И вскоре стало понятно, кто посетил наш замок без предупреждения. На Иролетта, её сиятельство велело проводить вас в малый зал, как только вернётесь. Меня перехватил Оливер Гелаус. Глаза его забегали по моему лицу, брови хмурились и вообще жили своей жизнью. Там дознаватели приехали расследуют дело о монастыре. А мы, дофина вышла вперёд. Нас с Марикой не звали? Управляющий покачал головой. Я обратилась к женщинам. Не переживайте. Уверена, долго меня держать не станут. И проглотила тугой холодный комок, забивший горло. А ведь Кокордия предупреждала, что этот момент настанет. Теперь мне предстоит встретиться с дознавателями. Они будут задавать вопросы о том, что я видела, что знаю. Не уверена, что смогу сыграть полоумную девицу, которая не понимает, что происходит вокруг, но попытаться можно. Я почувствовала, как холодные пальцы Гелауса скользнули по моему запястью. Я отдёрнула руку, одновременно делая шаг назад. Управляющий вздрогнул. В глазах его мелькнул испуг. «Я дойду сама. Не надо меня провожать». Процедила и быстрым шагом направилась в сторону малого зала. Туда отнесли и Кастадина, когда Сават огрел его булавой. Поэтому направление было уже знакомо. Вдруг один из магических фонарей мигнул и погас, а ко мне метнулись две серые тени. От испуга чуть сердце из груди не выскочило. "Эй, тише", шикнул Замир и откинул капюшон. "Это мы". Второй тенью оказалась его сестрёнка Флори. Дети вырядились, как настоящие разбойники. «Возьми и съешь это!» — скомандовал Замир, схватил меня за руку и сыпал в ладонь несколько ягод. «А это что? Зачем?» «Так надо!» Мальчишка не спешил мне ничего объяснять. Флори подергала его за рукав. «Братец, уходим! Нас сейчас раскроют!» «Просто поверь!» — Замир подмигнул с хитрющим выражением лица и брат с сестрой исчезли в тёмном закоулке ключа. А в следующую секунду раздался резкий незнакомый голос. «Вы наэролетом. Прошу следовать за мной». Я подняла голову и увидела на верхней ступени лестницы, что вела в малый зал незнакомца в мундире. Высокий, с военной выправкой, он смотрел на меня, как на букашку. Свет из распахнутых дверей бил ему в спину, и я не могла разглядеть его лица. Но началось. «Уже иду». Я приподняла юбку и ступила на лестницу. Когда этот тип отвернулся, закинула в рот ягоды и тут же прожевала. Захотелось поморщиться, такое чувство, что съело горсть клопов в вонючек. «За мир, я на тебя рассчитываю. Надеюсь, ты знал, что делал». Странно было доверять мальчишке, ещё и не выслушав никаких объяснений. Но интуиция шепнула, что это не просто детская игра. Возможно, таким образом племянники хотели мне помочь. Я поднялась по лестнице и вошла в залу. Сразу воцарилась напряжённая тишина. Лица присутствующих повернулись ко мне. Человек, что меня окликнул, взмахнул рукой и указал на стол. «Ждали только вас, Нейролетта». Я-то думала, что на сегодня лимит вредных и заносчивых мужиков исчерпан. Да, этот был молодым и красивым. Таким красивым, что даже отталкивал. Весь вид блондина кричал о том, что лучше не иметь с ним никаких дел, обходить десятой дорогой. А улыбка и холодный взгляд светлых глаз только подкрепили первое впечатление. «Не робеете, никто вас не обидит», — произнёс он уже мягче. «Вы бы сначала представились, Нейт Балвейн!» — раздался ворчливый голос Кокорди. На бледном лице графини алой линии выделялся только рот. Пальцы стискивали ручки кресла. Блондинистый невежда что-то хотел сказать, но мне вдруг резко стало не до него. Я почувствовала себя странно. В горле и носу зазудело, как при аллергии, язык распух. Ягоды — это всё они. «Олет, деточка, садись». На моём локте сомкнулись пальцы старушки. Она помогла мне пройти к столу и опуститься на стол. Сама села рядом со мной. «Ну что же вы так на неё набросились, Нейт Балвейн? Не видите, девочка испугалась». «Девочка?» — бестолково переспросил Балвейн. «Я ведь уже говорила, что Олета не такая, как все, поэтому родители отправили её в монастырь. Вы от неё ничего не добьётесь, потому что она болеет». Бабуля гладила меня по голове, а мне только и оставалось, что улыбаться. Повисло гнетущее молчание, прерываемое негромкими шепотками. Эти люди пялились на меня со смесью отвращения и жалости. Только Нейт Балви никак не мог угомониться. Мы всё равно должны её допросить. Она может быть единственным свидетелем. Да, Нейт Балван, я готова. Из-за распухшего языка я еле могла говорить. Из уголка рта вытекла слюна. «Начнём прямо сейчас?» Кто-то охнул, а блондин возмущённо раскрыл рот, щёки его запылали. С таким бестолковым выражением лица он больше не казался красивым. Вот видите, я не дам вам и дальше пугать мою внучку. Она вообще не привыкла к обществу мужчин. Как вы знаете, о боге их защищает закон. Вы не имеете права ни к чему её принуждать, а ещё применять ментальное воздействие, ведь оно только усугубляет состояние больного. Мозги так, пребывающие не в порядке, расплавятся окончательно. Делайте свою работу, расследуйте. Только Олетту -то оставьте в покое. Наид Балвейн перегнулся через стул и, упершись в него ладонями, принялся изучать мое лицо. Я же сделала взгляд максимально наивным и рассеянным. что ты меня в ней настораживает!» Он потер подбородок. «И я выясню, что». Надеюсь, на ирококкорде вы будете гостеприимной хозяйкой. И все время, что длится расследование, позволите пользоваться вашим замком. Чудесно. Только об этом и мечтала. У меня были свои планы, а теперь придется сидеть в комнате и изображать сумасшедшую. Пока болвейн со свитой не уберется во своясе. Взгляд этого болвана пробирал до костей и играл на нервах, как на струнах. «Конечно, мы будем всячески помогать вам вести расследование и выделим для этого всё необходимое», тщательно подавляя раздражение, мол, вела графиня. «Даже не думала, что этим делом займётся супруг троюродной племянницы его величества». «Вот это да. Болван — родственник короля. С ним лучше не ссориться». «Я так мечтала породниться с королём. Женитесь на мне, Нейт Болван». «Милый, Энэйд Балвейн женат». Кокордия погладила меня по руке, а соратники дознавателя беззастенчиво захихикали. «Да и я...» «У меня уже есть жена», — сквозь зубы процедил Балвейн. «Ничего, я готова стать второй». Такого наш гость снести уже не мог. Рука взметнулась к горлу, пальцы судорожно дернули белый шарфик, словно ему не хватало кислорода. «Следите за своей поломной внучкой на ирококорде», — скомандовал он. И «Если я только узнаю, что вы от меня скрываете что-то важное, вы пожалеете». Его взгляд впился мне в лоб, как арбалетный болт. Я с трудом проглотила стоящий в горле ком. В носу зудел, глаза слезились. Необходимо принять средства, которые нейтрализуют действие содержащегося в ягодах вещества. Потому что у меня совершенно точно развивается аллергическая реакция. Замир и Флори могли такое предусмотреть? Скоро опухну и начнут задыхаться, вот тогда глупости, которые я наболтала болвей, но покажутся меньшим из зол. А он всё смотрел и смотрел на меня, и, казалось, дознаватель в курсе нашего маленького обмана. Просто ждёт, что я сама признаюсь. И наступила к на ногу, мол, пора двигать отсюда. Что-то мне уже совсем нехорошо. Ещё и живот начало крутить. «Замир, попадись только мне». Внезапно глаза Нейта Балвейна распахнулись в тревоге. «Кажется, на Иреолете плохо». Я решила подыграть и стала заваливаться на бок, лишь бы быстрее от меня отстали. Только совсем не ожидала, что болван не даст мне упасть, а потом подхватит на руки. Рядом запричитала к аккорде. Дознаватель рявкнул. «Куда отнести её? Где её комната?»